Мы любим искренне не тех. Ты спросишь, робко, почему, ну почему так в жизни вышло? Мы любим искренне не тех и тратим жизнь свою цинично. Я посмотрю в твои глаза и не скажу тебе ответа. Хоть жизнь всего у нас одна, мы пишем грустные куплеты. Мы ищем громкие слова и создаем иллюзионы, И сами верим, что у нас такие строгие законы. Мы все в заботах и делах не видим красочных рассветов. Мы не целуем губ родных из-за того, что есть запреты. И удивляемся потом, что счастье было так возможно, но упустили мы его, нам же казалось все так сложно.